«Отцы и дети». День пронесся как минута, в напряженной суете и нервотрепке, но все было бы ничего, будь от этих телодвижений какой-либо результат. Однако никаких положительных новостей Олегу Викторовичу к его растущему раздражению минувшие сутки не принесли. Какой-то неизвестный папарацци разместил в интернете его фото, когда он разговаривал по телефону у развалин дома, грязный в трусах, и на брошенном на плече пиджаке того самого адвоката Павлова. «Красавец! Нечего сказать!» Естественно, реакция не заставила себя долго ждать. Тут же взбудоражились все СМИ, и пресс-службе городской администрации весь день пришлось отбиваться от назойливых журналистов. Дипломат так и не нашелся, и Чадову приходилось прилагать немалые усилия, чтобы сохранять хотя бы видимое спокойствие, хотя внутри у мэра все клокотало, как в кипящем котле. «Расслабься!» — мысленно успокаивал он себя, возвращаясь домой. «Давай посмотрим на ситуацию под другим углом. Допустим, дипломат нашел кто-то посторонний. Что с ним будут делать?» «Вариантов несколько. Первый с ним свяжутся, чтобы вернуть. Разумеется, за деньги. И вопрос только в сумме вознаграждения. Второй. Дипломат отнесут в полицию. Подобный расклад усложнял ситуацию — Но и он был некритичным. Куда хуже, если содержимое кейса попадет в руки его недоброжелателей. В таком случае вся информация может, к примеру, дойти до прессы, а этих последствий Олег Викторович опасался больше всего. Впрочем, существовала еще и другая возможность, о которой намекнул Бергман. Дипломат могли попросту вывести вместе с мусором и весь компрометирующий материал, который так скрупулезно на него собирался, навсегда останется гнить на свалке. «Терентьеву ничего не мешает собрать на тебя новый компромат», шепнул ему внутренний голос, и Олег Викторович нервно заерзал. А ведь и правда. Все его размышления о путях выхода были равносильны тому, если бы он судорожно менял тазы под текущим краном, вместо того, чтобы его починить. «Нужно устранить причину. Вот как следует поступить». Ирина встретила его прохладно. С каменным лицом подставив щеку для поцелуя, она прошествовала в гостиную, где через мгновение заработал телевизор. «Еще ты будешь мне характер показывать», — хмуро подумал Олег Викторович. «Ты голодный?» — громко спросила супруга. «Не очень, но чашку чая с парой бутербродов я бы заточил». — отозвался мэр, снимая из себя пиджак. Он заглянул в гостиную. «Сделаешь?» «В холодильнике остались салаты. еще жульен есть, жареная форель. Я заказала на ужин, но ты снова опоздал». «Я не хочу ни жульен, ни форель», — покачал головой Чадов. «Я, кажется, сказал, что меня устроят бутерброды с обычной колбасой». «Я устала. Справишься сам». Ничего не говоря, Олег Викторович двинулся на кухню. «Да, мэр Южноморска готовит себе бутерброды», — угрюмо подумал он, доставая из плетеной хлебницы нарезной батон. «С другой стороны, что здесь такого? Миллионы мужчин готовят сами себе, и ничего». Пока он возился с нехитрым ужином, в дверях неслышно появилась Ирина. «Где твой белый костюм?» Ее голос прозвучал, словно удар колокола, и Чадов едва не подпрыгнул на месте от неожиданности. На работе оставил. Буркнул он, намазывая хлеб маслом. Нечаянно соус пролил на фуршете. Боюсь, даже химчистка не справится. «Ботинки ты тоже соусом испачкал?» вкрадчивым голосом поинтересовалась жена. «Да, испачкал», — ответил Олег Викторович, начиная закипать. «Не переживай, наш бюджет позволяет приобрести мне новую обувь». «Олег!» Он поднял на супругу испепеляющий взгляд. «Что еще?» «Тебе не кажется, что последние дни мы ведем себя словно чужие друг другу?» Чадов театрально закатил глаза. В это мгновение керамический нож соскользнул с батона сырокопченой колбасы и чиркнул лезвием по его большому пальцу. Показалась кровь. «Вот же дрянь!» выругался мэр, сунув порезанный палец в рот. Одновременно он был рад этой неприятной оплошности, поскольку при виде крови жена мгновенно забыла о проклятом костюме. Охнув, она заторопилась в ванную комнату, вернувшись с упаковками бинта и пластыря. Заклеив ранку, она налила чай и приготовила супругу бутерброды. «Олег, я не нахожу себе места», снова заговорила Ирина, когда тот принялся есть. «Чего тебе не хватает?» — нехотя спросил Чадов с набитым ртом. «В чем проблема, Ириша? У тебя же все есть». Я не хотела поднимать эту тему, но мне неприятно слышать в новостях, что тебя видели у развалин рухнувшего дома. При этом в чем мать родила?» Поперхнувшись чаем, мэр закашлялся и с гневом посмотрел на жену. «А ты меньше слушай новости, Ира. Книги почитай». Или уж в конце концов, смотри свои сериалы!» но послушай!» «Я не хочу даже это обсуждать!» Рявкнул Олег Викторович с грохотом, стукнув по столу кулаком. Удар был такой силы, что подпрыгнуло блюдце с дольками лимона. «Это все происки моих ненавистников. Тебе рассказать, сколько у меня недоброжелателей?» «Пальцев на всех конечностях не хватит. Подумаешь, сфотографировали какого-то толстяка в трусах. И все решили, что это я. Олег, успокойся!» пролепетала Ирина, но мужа было уже не остановить. «Ты прекрасно знаешь, что скоро выборы». Распаляясь, продолжал он, роняя изо рта крошки. «И не мне тебе рассказывать, на что способны мои конкуренты, желая выбить из-под меня кресло, они готовы использовать любые грязные методы, лишь бы замарать мое имя. Как ты этого не понимаешь? Я был на работе в тот день, и точка. И ты, моя законная и любящая супруга, должна верить мне». «Как я могу нормально спать, если мне не верит собственная жена?» Глаза Ирины заблестели от слез, и она торопливо положила свою ладонь на пухлую руку мэра. «Извини, пожалуйста, я не хотела тебя расстроить». Чадов глубоко вздохнул и сделал глоток чая. «Ладно», — проворчал он, сменив гнев на милость. «Поля дома?» Она покачала головой, и в мокрых глазах женщины проскользнула смутная тревога. Я волнуюсь за нее. Все нервы мне истрепало. Что ни слова, то вызов, истерика. Хамит, дерзит, с какой-то непонятной компашкой связалась. Спит до обеда, потом до вечера в телефоне торчит. А когда все нормальные дети дома, наоборот, бежит гулять. «Что ж...» — рассудительно проговорил Олег Викторович. «Я в годы нашей дочери тоже сорванцом был. Летом на речке пропадали, яблоки соседские воровали. Олег...» «Ей уже восемнадцать», — напомнила Ирина. «Она уже студентка, а не прыщавый подросток. И мне кажется, дарить ей в таком возрасте машину, да еще такую дорогую, слишком...» «Ну, что касается машины, это было мое решение», — сухо заметил Олег Викторович. «Хорошо, я поговорю с ней». Ирина хотела сказать что-то еще, но в это мгновение зазвонил его телефон, лежащий на столе. Глянув на экран, — Мэр коротко сказал. «Ира, выйди, пожалуйста. Это по работе». Поджав губы, женщина покинула кухню, а Олег Викторович схватил телефон. «Что на этот раз? Говори быстрее, у меня семейный ужин». «Я тоже рад тебя слышать, Олег», — усмехнулся Иосиф Яковлевич. «Я быстро не волнуйся. Забыл тебя попросить об одной слуге, дружище. Она в твоих силах». «Наверняка сейчас будет готовиться какая-то экспертиза потому что произошло». На рыхлом лице мэра появилось кислое выражение. Он уже догадывался, в чем будет состоять суть просьбы. «Пожалуйста, сделай так, чтобы весь удар стихии приняло мое детище. Ты понимаешь, о чем я?» «Так будет справедливо и закономерно. Где рвануло, там все и посыпалось, грубо говоря». «Не хотелось бы, чтобы на наш совместный бизнес упала тень от какого-нибудь особо ретивого специалиста?» «Я понял, о чем речь», — неохотно произнес Чадов. «Посмотрю, что можно сделать». «Уж пожалуйста». Олег Викторович услышал, как хлопнула входная дверь и, торопливо попрощавшись, вышел в коридор. Уперев толстые руки в боки, он с застывшим выражением лица смотрел на дочь, хрупкую девушку в кожаной куртке-косухе. Скинув с ног высокие берцы, Поля обулась в домашние тапочки и только после этого взглянула на отца. «Привет, папуля!» — промурлыкала она, убирая с лба синюю прядь волос. «Добрый вечер, Поля!» — поздоровался Чадов. «Тебе не кажется, что уже поздновато для гулянок?» Девушка пожала плечами, невинно хлопая глазами. «Мне уже восемнадцать!» «Это ничего не значит!» — резко сказал Олег Викторович. «Ум не зависит от возраста. Можно соображать в три года и быть полным дебилом в тридцать». «Значит, я вхожу во вторую категорию», — фыркнула Полина. Она попыталась проскользнуть в свою комнату, но отец стоял прямо посреди коридора, загораживая своим грузным телом проход. «Подвинься», — потребовала она, но мэр лишь нахмурился, потянув носом. На тебя пахнет алкоголем». «Ты что, пила за рулем?» Полина отвела взгляд. «Тебе-то что? Я никуда не ездила, мы с ребятами просто в машине сидели». «Не уги мне». «Папа, я очень устала. Дай пройти, пожалуйста». «Мне не нравится твоя компания», — безапелляционно заявил Чадов, и глаза дочери сверкнули. «Мне тоже многое не нравится, по Пуле. Хотя нет, твоя недавняя фотка в белых труселях и пиджаке меня порадовала». Она собрала кучу лайков, и ты теперь звезда интернета». Олегу Викторовичу стоило неимоверных усилий держать себя в руках, хотя у него так и чесались руки хорошенько встряхнуть дочь, которая уже явно не видела берегов. «Это все чушь собачья», — сдержанно процедил он. «Фейк, как сейчас модно говорить, происки конкурентов, тем более у меня скоро выборы». «Ну да». «Отозвалась она с плохо прикрытым презрением. «Расскажи это своим подчиненным!» «Пусти!» Чадов посторонился, и Полина поспешила к своей комнате. «Поля, хорош дурочку валять!» — крикнул мэр. «Пора бы уже за ум взяться! Ты уже не школьница!» Она молча закрыла дверь, и Олег Викторович скрипнул зубами. «Вот засранка!» «Еще раз увижу тебя пьяной! Машины тебе не видать!» Полина высунулась из комнаты. Можешь забрать ее обратно. Лучше бы подарил мне Харлей, и то было бы прикольней». Она снова закрылась, и через мгновение из комнаты стали доноситься зубодробительные аккорды Роб Зомби. «Засранка!» Вслух повторил Чадов и устало поплелся на кухню.